Глава 1 Элис Фарвелл в девичестве звали Алисой Соболевой. Несколько лет назад она имела неосторожность влюбиться в американского журналиста, который с деловым визитом приезжал в московское дизайн-бюро, где она тогда работала. Было бурное ухаживание потом первая поездка в Америку, телефонные переговоры, стоившие ее возлюбленному целое состояние. Потом они с Гарри фарвелом поженились. Алиса переехала к мужу во Флориду и превратилась в Элис Фарвелл. У них с Гарри был головокружительный роман. Алиса говорила по-английски безупречно. И... Языкового барьера между супругами не существовало. Конечно, американцы чувствовали в ее речи легкий акцент, но и только. Ее мать всю жизнь работала с иностранцами и приложила максимум усилий, чтобы передать Алисе свой опыт и талант переводчика. «Иностранный язык — это кусок хлеба», — без конца твердила она дочери, заставляя ее выписывать слова на карточке и зубрить их перед сном. Алиса вспомнила, сколько всего случилось за несколько лет, прожитых во Флориде. Она получила вид на жительство и устроилась на работу по специальности – дизайнером в большую рекламную фирму «Айсберг». Им с Гарри, правда, долго пришлось доказывать свою любовь друг к другу властям США. И вот когда они ее все-таки доказали, Гарри влюбился в другую женщину. Алиса содрогнулась, пытаясь прогнать озноб, пробивавший ее всякий раз, как она вспоминала об этом. Довольно смешно она выглядит, ее же с поджарким сочинским солнцем. Алиса оглянулась назад и снова увидела того типа, который до смерти напугал ее в поезде. Это был молодой симпатичный парень в ярко-красной рубашке. Он остановился у киоска и теперь гонял по ладони мелочь. Лицо узкое, волосы зачесаны назад, дорогие часы на запястье. Алиса вспомнила, что он пользуется туалетной водой «Испанская ночь» и поежилась. Отныне Этот запах всегда будет ее пугать. В поезде она неожиданно проснулась среди ночи, и первое, что почувствовала — ужас и запах испанской ночи. Парень склонился над ней с подушкой в руках. Еще мгновение, и он опустил бы подушку на ее лицо. Он хотел убить ее. Алиса была в этом совершенно уверена, «Но за что?» «Представляете, подушка свалилась на пол». Шепотом сообщил попутчик, прижимая к груди предполагаемое орудие убийства. «Извините, что побеспокоил. Хорошо, что сам не упал. Грохоту было бы гораздо больше, а я не люблю поднимать шум». Последняя фраза показалась Алисе зловещей. «Надо пойти в милицию», — подумала она. Но что я им скажу? Мне кажется, меня хотят убить. Они сразу же спросят о фактах, и я отвечу им. С тех пор, как я вернулась в Россию, меня преследуют. Еще в Москве, в метро, на Менделеевской, меня чуть было не столкнули на рельсы прямо под поезд. А когда я бродила по переулкам возле чистых прудов, с крыши сорвался булыжник. Я уверена, что не случайно. А здесь, на распрекрасном юге, Симпатичный попутчик хотел задушить меня подушкой. Меня спросят, гражданка, у вас есть враги? Вы везете что-нибудь ценное? Возможно, это любовная история. О, нет, что вы? Отвечу я. Врагов у меня нет, да и друзей-то мало. Ценностей сроду не водилось, а что касается любви, так совсем недавно собственный муж Напрочь отбил у меня вкус к романам. «Иначе, зачем, вы думаете, меня понесло летом в Сочи? Ведь я терпеть не могу жару. И зачем же вас понесло сюда, гражданочка?» Переспросят они тогда, поджав губы. А я отвечу. «Да чтобы забыться, конечно, отвлечься, решить, как жить дальше. Что может быть лучше?» бездумно ехать по стране, насыщаясь новыми впечатлениями. «О, так вы лечите свое бедное раненое сердечко!» воскликнет кто-нибудь из них. «И тогда я заплачу, и меня кто-нибудь, наконец, пожалеет». Пока она размышляла, подозрительный парень сел в машину и уехал, а она отправилась выпить чего-нибудь освежающего. В душе обозвав себя идиоткой. Заняла столик в кафе на открытом воздухе, подперла щеку кулаком и принялась вспоминать свою жизнь во Флориде. Наверное, единственным, кто искренне сожалел о ее отъезде, был Лэри Солтан. В Айсберге их столы стояли рядом, и они относились друг к другу с симпатией. Их сближали общие проблемы, оба почти не имели шансов на продвижение по службе, Лэри потому что, хотя и любил свое дело, но не умел преподнести себя и был немного растяпа, а Алиса потому что оказалась не слишком честолюбивой Она приехала в Америку не для того, чтобы делать карьеру, нет, она мечтала о семье, детях, домашнем счастье и безрассудно сделала мужа смыслом своей жизни. И вот теперь смысл жизни сбежал от неё И с кем? С ее сослуживицей Кейси Янг. И опять они с Лэрри оказались друзьями по несчастью. Именно Кейси ему нравилось. «Удача пролетает мимо меня», — пожаловалась Алиса Лэрри. «Ничего подобного». — возразил тот, — просто у тебя повышенные требования к жизни. Если уж профессиональный успех, то с ног сшибательный, а если любовь, то сумасшедшая. Признайся, ты ведь этого хочешь. — Хотеть не вредно, — грустно сказала Алиса, — однако мне уже тридцать два, и в каком бы направлении я ни двигалась, фортуна в своем шикарном авто постоянно оказывается на встречной полосе. «Может быть, судьба приберегла для тебя что-нибудь особенное?» «Может, и приберегла», — она помолчала и безрадостно добавила, «но потом передумала и отдала это Кейси». В тот вечер Алиса впервые подумала, «А что, если бросить все разом и уехать обратно в Москву?» «Правда, там придется несладко, Надо будет решать квартирный вопрос, да с работой наверняка возникнут проблемы. Ее школьная подружка Галка уверяла, что Москва кишмя-кишит безработными дизайнерами, а те, кто устроился, получают не так уж и много. Сама Галка вот уже два года сидела в рекламном агентстве и до сих пор не заработала даже на подержанную машину. Алиса хорошо представляла себе процесс. 8 часов за компьютером, в прокуренной комнате. Бесконечные авралы, неприятности, задержка зарплаты. Черт побери! Надо ли сейчас поддаваться настроению и срываться с места? Она потеряла Гарри, но не работу. С другой стороны, для нее всегда был важнее в жизни душевный комфорт. А что ее ждало в недалеком будущем? «Одиночество!» В путешествие она отправилась спонтанно. Их с Гарри общий знакомый, владелец туристического агентства, позвонил и предложил поездку в Москву. Он знал, что у Алисы на родине не осталось собственности, остановиться кроме гостиницы ей все равно негде, а тут такие великолепные условия и весьма выгодные скидки. Раздавленное бегство мужа Алиса подумала, А почему бы и нет? Группа оказалась небольшой. Сопровождал ее гид, которого родители увезли в Америку еще в нежном возрасте. По-русски он говорил с ошибками. Представление об исторической родине у него были чисто американские, однако это не мешало ему гордиться своими корнями. По основным достопримечательностям столицы он протащил их за два дня. К тому времени стадность стала Алисе невыносима. Поэтому на третий день она собрала свои манатки и закатилась к Галке, которая при встрече проявила столько восторга, что Алиса даже устыдилась. Что ж это она сразу не приехала прямо к своей любимой подружке? А потом начались покушения. Ну, допустим, камень с крыши обрушился совершенно случайно происшествие в метро. Алиса почему-то сразу обратила внимание на маленького юркого человечка с масляными глазами. Он несколько раз прошел позади нее, суетливо потирая руки, будто торопил время. А когда в тоннеле загрохотал поезд и головной вагон уже подлетал к началу платформы, человечек толкнул Алису, что было сил, так сильно что если бы неудача, она не удержалась бы и упала вниз. Ее ждала неминуемая гибель на рельсах, но она успела ухватиться за огромный рюкзак, стоявшего рядом студента. По счастью, рюкзак был тяжелым, и когда Алиса вцепилась в него, студент потерял равновесие и завалился на спину, увлекая ее за собой. Алиса здорово тогда расшибла колено и, конечно, испугалась. Юркий человечек смешался с толпой и исчез. «Вы что, женщины, чокнулись?» — кричала на нее какая-то разгневанная тетка, как будто Алиса по собственной воле ринулась под состав навстречу собственной гибели. И парень из поезда, от которого пахло испанской ночью, возможно ли, чтобы убийца ретировался, так и не закончив начатого? «Или убийц несколько?» После очередной неудачной попытки один передает эстафету другому. Алиса встряхнулась и приказала себе не думать о плохом. Она приехала в Сочи, чтобы развеяться. Прочь, грустные мысли. «Чего девушка желает?» Услышала она голос позади себя. Подняла голову и увидела официанта. «Не мальчишку» до сих пор сновавшего между столиками, а молодого мужчину, который заложил руки за спину в ожидании заказа. Он заговорил с ней с каким-то странным акцентом, и Алиса отметила про себя, что на юге население невероятно разношерстное. Кого только не встретишь, можно только диву даваться. Надо сказать, что соотечественники, особенно служащие гостиниц, Поначалу принимали ее за иностранку. «Наверное, не только потому, что я одета не так, как все», — думала Алиса. «В конце концов, во мне течет американская кровь». Незадолго до смерти мама призналась с Алисей, что ее отец — настоящий отец, американец. Во время одной из своих рабочих поездок в Америку мать познакомилась с чертовой, Товски обаятельным мужчиной и без памяти влюбилась в него. Результатом этой любви стала Алиса. Алисе очень хотелось узнать фамилию отца и какие-нибудь подробности их с мамой Романа. Но та ничего больше не хотела рассказывать. Она заявила, что тот человек умер, но Алиса ей не поверила. Наверное, мама боялась, что дочь примется разыскивать отца, Но Таня собиралась заниматься всякими глупостями. Может быть, влюбившись в Гарри, она пошла на поводу своего подсознания? Отец-американец, возвращение к корням. Да не, неправда. Она действительно потеряла голову от Гарри. Принесите мне орешки, фрукты и кофе. Кофе? Официант почему-то обрадовался и подмигнул ей. Алиса рассмеялась, глядя ему вслед. Когда заказ принесли, она достала из сумки журнал и принялась за орешки. Зачиталась и забыла о времени. Когда очухала что поняла, что кофе давно остыл. Алиса поискала глазами своего официанта, но не увидела его. На стуле рядом с баром валялся его фартук а на стойке стоял поднос с салфетками. Конечно, он мог просто выйти в туалет, или закончилась его смена, или еще что-нибудь, мало ли. Тем не менее, повинуясь внутреннему импульсу, она подвинула к себе чашку, понюхала, но пить не стала, потому что ей в голову пришла мысль, Будто исчезнувший официант никто иной, как еще один наемный убийца, сменщик того парня, от которого так несло испанской ночью. Когда мальчишка проходил мимо, она щелкнула пальцами и позвала. «Эй, подойди сюда!» Он приблизился и уставился на нее, наклонив голову. Алиса заговорила строгим голосом, и этого оказалось достаточно, чтобы быстро все выяснить. Обслуживавший ее мужчина не был официантом. Он заплатил хозяину немного денег за фартук и поднос, а в сущности за возможность поговорить с привлекательной женщиной. Он сказал, что хочет назначить свидание, затороторил мальчик Ведь не обиделись же вы, правда? Алиса напряглась. В черный кофе очень легко подмешать какой-нибудь яд. Даже если почувствуешь горечь, не забеспокоишься. На первый взгляд перед ней банальная чашечка кофе, одна из тысяч чашечек, которую выпивают туристы, атакующие черноморские курорты. Но это особенное. Это приготовлено специально для неё Господи, что же делать? Сначала Алиса решила, что теперь-то точно нужно обратиться в милицию, однако она сильно сомневалась в том, что местных милиционеров можно сходу вызвать в кафе и заставить провести экспертизу содержимого чашечки, объясняя свое требование исключительно подозрительностью. Даже если принести кофе в отделение лично, Уговорить их сделать анализ окажется непросто. Алиса представила, как она будет искать бутылку или банку, чтобы перелить туда зловещую жидкость, как она поставит этот трофей на стойку перед дежурным. Нет, такие действия показались ей бесперспективными. Американский менталитет буквально гнал ее в милицию. Он требовал разобраться в деле основательно, раз и навсегда. Русские же гены предлагали наплевать на все и ехать по своим делам. В конце концов, они и победили. Ну, даже если хотели отравить, подумали бесшабашные русские гены, но ведь не отравили же. Алиса расплатилась, но прежде чем уйти, носовала в кофе салфеток на случай, если им вдруг кто-то соблазнится. Настроение у нее, тем не менее, испортилось.